Глава тринадцатая. Наутро я проснулся с большими планами. Залезть в дедовы шкафы, обшарить все ящики, обыскать весь дом снизу доверху. Я был уверен, что сам смогу разузнать про деда все, что только можно. Главным ключом к этому знанию были коробки под материной кроватью. Я лежал в постели и ждал, когда из спальни донесутся какие-нибудь звуки. Было слышно, как она копается в шкафу, двигает стул и, наконец, открывает дверь. Мать медленно спускалась по лестнице, будто боясь оступиться. Видимо, только проснулась и пошла на кухню варить кофе. Но едва я выглянул в коридор, как снова услышал ее шаги. Она возвращалась, на этот раз побыстрее. Я мигом нырнул обратно к себе. Мать зашла в свою спальню, но дверь за собой не закрыла. Через пару минут я опять услышал, как она спускается по лестнице, шаркая подошвами, как будто ослепла и нащупывает ступеньки ногами. Дверь кухни громко распахнулась. Знакомый звук, за которым обычно следовали шаги по дорожке, посыпанные гравием. Мать вышла в сад. Меж кустов тут и там мелькала ее красная блузка. Коробок под кроватью не было. Я перерыл ее платяной шкаф и комод с постельным бельем, полез в стены, шкафы в коридоре, где всегда хранились коробки и чемоданы с зимней одеждой. Но и здесь было, на удивление, пусто. Я обыскал чердак. Ничего, если не считать ковра из высохшей луковой шелухи. Подвал, гостиную. Должно быть, я что-то упустил. Но не могли же коробки, которые я видел собственными глазами, бесследно исчезнуть. Прошло ведь немного больше суток. Может, они прямо у меня под носом? Я вернулся к себе и заглянул под кровать, и в шкафы. Кроме картины вязаных свитеров там ничего не оказалось. Ладно, сдаюсь. Я повалился на кровать, уставился в потолок и попытался придумать, чем бы заполнить день. И тут снаружи послышался шум заводящегося мотора. Обрадовавшись хоть какому-то развитию событий, я пододвинул письменный стол под слуховое окошко, чтобы посмотреть, кто это. Передо мной был монастырский сад. Теперь, когда солнце стояло у меня за спиной, он казался еще ближе, так что я отпрянул от окна и притворился, что сосредоточенно чем-то занимаюсь. Проверяю петли или смахиваю мусор с рамы. Вместо того, чтобы глядеть наружу, я пристально рассматривал собственные ладони, и поэтому не мог сразу определить, кто сидит за рулем. Краем глаза я разглядел старый приземистый четырехдверный автомобиль, каких много здесь, в холмах. Скорее всего, Мерседес или Ситроен. Мотор заурчал... Машина нерешительно тронулась с места и двинулась осторожно, как лодка по воде. Она скользила так медленно и бесшумно, что слышно было, как под колесами потрескивают веточки. Резко вывернув со двора и нырнув под каменные ворота, машина выехала на дорогу. Передо мной мелькнул профиль водителя. Это была Кейтлин. Но ведь ей нет еще и 18 От такой дерзости у меня перехватило дыхание. Чуть позже я позвонил Арно, своему лучшему другу. И хотя Арно вечно пребывал в меланхолии, но когда я перед отъездом в негодовании рассказал ему, что мать сдала нашу квартиру на все лето, он крикнул, высунувшись из окна отходящего автобуса, что кровь из носу приедет в гости. Трубку подняла его мать. «Ехать в такую даль? Ничего про это не знаю. Не думаю, что он к тебе собирается. Он бы мне сказал. Но он же обещал. Ну ты же знаешь, Арно». Вообще-то, не так уж хорошо я его знал. Познакомились мы случайно на вечеринке, куда я пришел с приятелями. Арно сидел сам по себе и слушал музыку в наушниках. Я завел с ним разговор. Как ни странно, говорил он по большей части о двух оперных спектаклях — «Отелло» и «Богеме», на которых побывал на той неделе и говорил воодушевленно, как музыкальное обозреватель на радио. Чтобы поддержать беседу, я ответил перечнем названий, которые помнил из прошлогодних обязательных уроков музыки. Я был уверен, что Арно пропустил все мимо ушей, но когда мы встретились вновь, оказалось, что он запомнил каждое слово. «Тебе тоже здесь скучно?» — спросил он на той вечеринке. С тех пор мы всюду ходили вместе. Затем я позвонил Фредерику. Фред, как звали его друзья, был ударником в группе, сколоченной его братьями и безнадежным оболтусом в школе. Если бы не помощь одноклассников, он завалил бы все предметы до единого. Фред, похоже, обрадовался моему звонку. «Ну что, круто там, в холмах?» — спросил он. «Да не особо». «Слушай», — ответил он серьезным тоном на вопрос, когда приедет. «Я обещал, знаю, но я тут отцу плеш проел, а он, наконец, дал мне денег на Ямаху. Теперь придется отрабатывать». «А я тут с девчонкой познакомился», — сообщил я. «Ты бы ее оценил. Она машину уводит тайком от матери». «Возьми ее с собой, когда вернешься», — ответил Фред. Он добавил еще что-то о наших общих друзьях, неопределенно пообещал ненадолго приехать, но мне уже было неинтересно. Я пожелал ему удачи и повесил трубку. Последним я набрал ему мужа. Он тоже не мог приехать. После трехнедельной осады ему удалось очаровать предмет его страсти — Сабрину. «Я не могу с ней так поступить», — сказал он. «Она уже без меня жить не может». Он многозначительно гоготнул. Я тоже загоготал в знак поддержки и ответил, что понимаю его. Может, из-за этих телефонных разговоров, но мне внезапно захотелось искупаться. Сперва я наполнил ванну до середины, хорошенько намылил и ополоснул прохладной водой волосы, плечи и подмышки. Потом снова открыл кран. Ванна набралась до самых краев, и нельзя было пошевелиться, не расплескав воду. Я лежал долго, едва не впитав в себя всю воду сквозь кожу, и думал. время от времени я нырял. Под водой были слышны лишь гудения водопроводных труб, шуршание моей спины, поймали ванны, да еще мое дыхание. Оно заглушало сердцебиение. Воздух из легких я выпускал очень медленно. Из-под воды ванная оказалась большим аквариумом, и в нем плавали окно, перерезанное солнечными лучами, дверь и душевая занавеска в голубых цветочках. Я думал, и вовсе мне не нужно это знать. Хочется им посекретничать, ради бога. Не буду больше задавать вопросы про деда, рыться в шкафах и читать дедовые бумаги. Мне стало невыносимо тоскливо, как никогда прежде. И не потому, что нечем было заняться, просто из меня вытекло всякое желание что-то делать. Странно, ведь только вчера я нашел в себе силы пойти в вооруженный магазин и завести разговоры с продавцом. Еще невероятнее то, что я спустился с холма в город с этой дурацкой картиной под мышкой и целых четыре часа промаялся с ней на раскаленной площади. Ну что ж, теперь я до конца лета носа не высуну из дома, а может быть и из ванной, даже если на город сбросят бомбу. чему и никому не удастся стронуть меня с места. Вдруг передо мной возник полицейский. «Ой, прошу прощения!» — воскликнул он. Я тут же сел. Вода перелилась через край, смыв на пути пластмассовую мыльницу. Тобрякнулась на пол. «Прошу прощения!» — повторил полицейский, явно смутившись. Он попятился назад, открыл дверь и наполовину скрылся за ней, все время оправдываясь. «Я услышал твой голос, позвал, но ты не ответил, я забеспокоился». Мне пришлось слегка нагнуться, чтобы его разглядеть. В глазах и ушах еще было полно воды, а перед носом болталась цветастая занавеска. Это был тот самый полицейский с походой Фреда Астера, что встретил меня у калитки пару дней назад. Из-под его фуражки с обеих сторон торчало по вихру, что придавало ему комичный вид. А в свете недавних событий он закрыл за собой дверь, сказав, что подождет внизу. Я отделался, толком не вытершись. Полицейский стоял внизу при открытой кухонной двери, прислонившись боком к ящику, в котором мать хранила секачь. Он снова принялся оправдываться, дверь была не заперта, я опять как тогда оставил ее открытой. «Я думал, мать в саду, и не запираюсь на ключ, когда принимаю ванну», — объяснил я. «Это совершенно нормально», — ответил полицейский, «но если взглянуть на дело с моей колокольни...» Мы поняли друг друга. Я предложил ему стакан чая со льдом и ломтиком лимона. Он пришел поговорить с матерью, но раз уж она куда-то запропастилась, согласился сообщить мне новость. Полиция напала на след воров. Небольшой склад, полный самых разных вещей, наверняка краденных. Раскрывать подробности он не имел права. Не помнили я марки и модели нашей фритюрницы, тостера и двух телевизоров. А бензопилы там не нашлось, поинтересовался я. Он не знал. Вещей было много, и составить опись еще не успели. В разговоре он несколько раз повторил, что обычно не вторгается в чужие дома. Его явно мучила совесть, и я угостил его еще одним стаканом чая и попросил рассказать о работе. С тех пор, как сюда хлынули туристы и сезонные работники, город уже не тот, что раньше, — вздохнул он. Где состоятельные отдыхающие, там и дешевая рабочая сила, и наоборот. Фуражку он снял и положил на стол. Вихры поникли и теперь закрывали уши. Поначалу проблемы возникали только в центре, — рассказывал он, крутя в руках стакан. А теперь расползлись по всему городу. Когда в одном месте взять уже нечего, они делают вылазки в соседние районы. Даже в деревушках, где жителей не больше сотни, а остальные дома сдаются туристом они по ночам просто взламывают двери. Знают, что внутри пусто. Когда дом занят, у входа стоит машина. Ну и выносят все подчистую. Сначала отвозят на склад, а потом вывозят из страны. Весь Аравийский полуостров готовят в наших кастрюлях. И хоть бы раз кто увидел или услышал. В округе-то никого не осталось. Вот тут у вас по эту сторону холма, он широко повел рукой, сколько человек живет. Солнечный свет четкими полосами падал на плиты пола. Я быстренько почитал «пятеро» и сам впечатлился. «Пятеро», — театрально повторил он. Я встрепенулся. Мне послышалось, будто по чердаку кто-то ходит. Загудел холодильник, на стол приземлилась синеватая муха. Внезапно, как при вспышке молнии, я вспомнил и понял позавчерашний сон. «Пятеро», — сказал я снова и прихлопнул муху. «Четыре женщины и я». Записки мать не оставила, и ее велосипед все еще стоял у кузни, так что далеко уйти она не могла. Я обошел дом, и за деревьев поднимался столб дыма. Я двинулся в ту сторону. От запаха гари у меня проснулся аппетит. Захотелось вафель на завтрак. Мать развела костер на валунах в дальнем углу сада. Чтобы добраться до нее, пришлось продраться сквозь кусты ежевики. В огне потрескивали сырые сучья, и мать не слышала моего приближения. Она стояла у огня, опершись на кочергу, Волосы ее были собраны резинкой в хвостик. В убивавшиеся пряди она машинально заправляла за уши. Поверх футболки и шорт она набросила деда в пыльник, а для защиты от шипов влезла в резиновые сапоги. В таком виде она напоминала погруженного в свои фантазии ребенка, который замер посреди игры, пытаясь вспомнить, во что играл. «Что ты делаешь?» — спросил я. Она вздрогнула и обернулась. Лицо у нее было слегка опухшее, щеки блестели от огня. «Мусор жгу», — на миг задумавшись, ответила она, — В доме слишком много хлама. К нам приходил полицейский. Полицейский? Тебя искал. Зачем? Чтобы составить список украденного. Они напали на след. А, эти пропавшие вещи. Не стоило ради них меня беспокоить. Она сунула кочергу в огонь, оттуда сразу же взвился столб пепла. От жары и усталости вены у нее на руках пугающе вздулись. Я вернулся в дом, открыл пачку сахарных вафель и медленно съел все до последней. когда через полчаса мать наконец вошла в кухню с черными разводами на руках и с пропыленными ногами, ничего объяснять она не стала. Сказала только, что собирается в город и попросила навесить на боковую дверь тяжелый засов, который купила вчера. И уехала, не сказав, когда вернется и не поинтересовавшись моими планами на день. Она не предложила вместе поужинать или чем-нибудь заняться. Она ушла, как человек, не видящий смысла возвращаться. Охваченный какой-то смутной яростью, Я отправился в город, не по пастушьей тропе, а по дороге, потому что опять нес подмышкой картину и по опыту знал, как трудно спускаться с ней с утеса. На этот раз я твердо намеревался ее продать. Мне нужны были деньги для сигнального пистолета. Слабое эхо шагов отскакивало от каменных склонов и парапетов. Перед уходом я запер все двери в доме и обошел его, чтобы проверить, не открыто ли какое-нибудь окно. Когда мимо проезжала машина, я пытался рассмотреть лицо водителя. Шагал я довольно быстро — Вода, впитавшаяся в тело в ванне, теперь снова выходила наружу через поры, и футболка на спине намокла, но тут же высохла на солнце. Как и вчера, я пришел на центральную площадь, по обыкновению, заполненную туристами, и сразу же устроился у бокового входа в тот ресторан рядом с дверью в кухню. Там и сегодня работало человек семь. Шеф-повар, выглядевший большим французом, чем Наполеон, кажется, узнал меня. Он встал в дверном проеме, посмотрел по сторонам, потом с легким недоумением взглянул на меня и улыбнулся. На часах еще не пробило и двенадцати. За его спиной поблескивали медные кастрюли и ножи. На полу стояли картонные коробки со свежими овощами. Сквозь стены тихо звучало фортепиано. Не мелодия, а скорее гаммы и упражнения, словно пианист готовился к вечернему выступлению. Не успел я толком распаковать картину, как меня уже окружили японцы и стали наперебой торговаться. Я следил за их препирательствами, как за игрой в пинг-понг, не понимая ни единого слова. Внезапно они умолкли и всем роем переметнулись к следующему продавцу. «Пожалуй, я все же ее куплю», — прозвучал рядом голос с акцентом. «Это была вчерашняя дама. Она предстала передо мной, как постаревшая Мэри Поппинс, с поднятым высоко над головой зонтиком, словно это он держал ее, а не наоборот. Улыбаясь, она помахала у моего лица пачкой денег. Я хотел взять их, но она отвела мою руку и наклонилась к картине, чтобы рассмотреть поближе. «Она не совершенно сказала дама, — но совершенство пошло бы ей только во вред. Думаю, ты на правильном пути. Следующим летом я вернусь, и, не договорив, она дотронулась пальцем до нижнего угла. — Стокс? Это твоя фамилия? От неожиданности я растерялся и ничего не ответил. Дама, понимающе улыбнулась. — Псевдоним, — сказала она так, словно всегда это знала. Она взяла картину в руки, изучила оборотную сторону и поскребла ногтем по холсту. Я отошел, опасаясь, что она начнет интересоваться разбавителем или маслом, Шеф-повар все еще глазел по сторонам в ожидании посетителей, но в такой зной людям хотелось только молочного коктейля и воды со льдом. Я встал поближе к нему, подыскивая тему для разговора, но тут дама окликнула меня. «Не мог бы ты упаковать картину?» «И перевязать, чтобы ее можно было взять в самолет, как ручную кладь?» Веревки у меня, понятно, не было, но услышавший просьбу шеф-повар пошел за ней внутрь. Пока мы ждали, дама сказала, «С тобой что-то произошло». Наверное, у меня был растерянный вид, потому что она успокаивающе положила мне руку на плечо. Можешь мне не рассказывать. Я повидала немало картин на своем веку. Это отпечатки души. Художник, который так старается наполнить пейзаж светом, она указала на белые пятна. Знает, что такое тьма. Я кивнул, притворяясь, что понимаю. Прежде чем она успела углубиться в тему, из кухни вышел повар с куском веревки и газетами. И я аккуратно запаковал картину. Дама протянула мне деньги, и я пересчитал их. Чуть меньше того, что я просил, ну ладно, спорить не стану. Подхватив картину деда, дама затерялась в толпе неспешно прогуливающихся туристов. Ее яркий зонтик покачивался над их головами, пока она пересекала площадь. «Вижу, торговля идет неплохо», — одобрительно сказал повар. «Да», — кивнул я, пряча выручку, — «быстрый хороший заработок. Если у тебя так ладно идут дела, может, и мне стоит взяться за кисть?» «Я работаю ищу», — сказал я. «Работу? Тебе мало того, что она заплатила?» Ну, просто не хочет сидеть без дела. В наше время работа нужна всем. Люди готовы пахать за гроши, а у меня вся кухня забита. В такую жару и свихнуться недолго. Он поглядел через мое плечо на водоворот людей, бесцельно слоняющихся по площади, потом опять повернулся ко мне. «Шел бы ты поскорее в банк», — заботливо посоветовал он. «Не стоит ходить по улицам с карманами, полными денег». Я согласился с ним, хоть и не понимал, что ему задело до меня, и нырнул в толпу. Вокруг говорили на разных языках. Я скользил взглядом по товарам на прилавках, щерьгам, местным путеводителям, мелкой керамике, песочным картинам, ни на чем не задерживая внимания. Ярость, повыветрившаяся по пути в город, теперь испарилась окончательно. Пока я ждал в тени ресторана, сердце стало биться спокойнее, на душе было легко, хотя бы потому, что я избавился от картины, а в заднем кармане брюк лежал бумажник. Я уселся за столик на террасе кафе и заказал молочное мороженое с манго и ананасом. Сидя в одиночестве, но окруженный людьми, которые беседовали, бездельничали, наслаждались солнцем, не обращая на меня ни малейшего внимания, я ушел в свои мысли. И зря. Я вновь по кругу стал думать о том, что мучило меня утром в ванной. Не надо мне было сюда приезжать. Мать попросту меня подставила, все вокруг врут и договаривают Я как тот угодивший в ловушку голубь. Здесь никого нет. Здесь ничего делать. Здесь нет ни света, ни воздуха. Я увяз в чем-то непонятном, этот город словно заспиртован, туристы приезжают сюда на полдня и уже в следующем пункте маршрута забывают средневековый замок, руины крепостных стен и вкус местных деликатесов. Жизнь вокруг била ключом, официанты сновали между столиками, стайки голубей взмывали в воздух и снова опускались на тротуар, но единственное, о чем я мог сейчас думать, это о своих столичных друзьях.